За океан В годы эмиграции Петр Кропоткин не провел ни одной экспедиции, подобной сибирской или финляндской. Правда, можно сказать, что была совершена сообразная экономико-графическая экспедиция, продолжавшаяся с перерывами не менее двух десятилетий, если иметь в виду его поездки и походы по Англии, в которых он обращал внимание в основном на вопросы экономики сельского хозяйства, собирая материал для книги «Поля в фабрике-мастерские». А вот во время поездки в Канаду в 1897 году состоялась небольшая научная экспедиция похожая на те, что он совершил в молодые годы. Кропоткин участвовал в двух конгрессах Британской ассоциации содействия прогрессу науки, членом которой являлся. На первом из них в Нотингеме в 1893 году он сделал доклад об оледенении Азии. На втором, четыре года спустя, в Торонто выступил с двумя докладами об озерном периоде и Африке. фазах в Финляндии. После Конгресса вместе с известным геоморфологом из Вены Альбрехтом Пенком Кропоткин отправился вдоль канадско-тихокеанской железнодороги. Конечно, Петр Алексеевич обращал внимание на следы древнего объединения, принимавшего в Северной Америке столь же грандиозные размеры, что и в Европе. Полезен был для него и обмен мнениями с Пенком, представителем европейской геоморфической школы. В наброски наброске Канады и канадцы» Он прежде всего обращает внимание на сразу же бросившиеся ему в глаза разительные сходства природы Канады и Сибири. В самом деле, Канада немногим меньше Сибири, и по общему характеру во многом сходна с Сибирью, особенно в своей западной части. Проехав через всю Канаду состока на запад, Кропоткин обнаружил смену природных зон, схожую с той, которую он хорошо изучил, четырехкратно пересекая Сибирь во время своих разъездов. Сперва идут... Скалистые рудоносные горы, станы озер, которые можно приравнять к Уральским горам. Затем начинаются низменные чиноземные степи Монитобы, быстрозаселяемые, как и степи южной части Тобольской губернии и Бараба, массами переселенцев. Затем идет горная область, где высокие цепи заснеженных гор перемежаются с приподнятыми степями, напоминающими Забайкалье, и, наконец, начинаются склон к Тихому океану, несравненно более узкий, чем в Сибири, где он занимает всю Амурскую и Приморскую области, но также отличающийся необыкновенным обилием летних дождей, своеобразной тихоокеанской растительностью и особым оттенком нарождающейся цивилизации. В пределах Канады он выделил пять физико-графических областей и сделал вывод о характере экономического развития и демографических процессах в каждой из них. Как в Сибири, население протянулось узкую ленту с востока на запад, поперек всего материка в южной его части и области, которые следуют одна за другой в этом узком, в узкой ленте. Так же друга друга, Как различные области Сибири. Кропоткин охарактеризовал главные канадские города Монреаль и Квебек, очень напоминавшие Мутобольск. Кратко изложил историю индейских племен, коренного населения этого обширного края. Статья Кропоткина «Природа и ресурсы Канады» была опубликована в журнале 19 век. Ее прочитал Лев Толстой, обратите внимание на то, что автор находит в природе Канады черты, сбежающие ее с русской природой. Он попросил через Читкова помочь выбрать район в Канаде наиболее благоприятный для переселения из России, гонимых царскими властями духоборов, за их отказ служить в армии с оружием в руках. Первая встреча с Кропоткиным с прибывшим в Лондон Чертковым стоялась еще до отъезда Кропоткина в Канаду на съезд Британской научной ассоциации в Торонто. Там Кропоткин связался со знакомым профессором-экономистом Мейвером из университета Торонто. Тот обратился в правительство страны. Разрешение было получено. И благодаря содействию Кропоткина совершилось в XIX века приселение в Канаду около 7 тысяч отечественников, потомки которых живут там и поныне. В феврале 1901 года Петр Кропоткин посетил Соединенные Штаты приглашению Института Лоула в Бостоне. Ему предложили прочитать курс лекций по истории русской литературы. Причиной такого предложения послужила его статья о Толстом для журнала Harper's Magazine. В очень короткий срок, работая с большим напряжением и усилечением, Кропоткин составил цикл из 8 лекций, охвативших по существу всю историю русской литературы, от Белин, Летописи и Сказок до Антона Чехова и Максима Горького. Вводную лекцию, посвященную русскому языку, он начал такими словами. «Я глубоко сожалею, что не могу передать по-английски понятие о красоте и строении русского языка, который был в употреблении в начале XI века на севере России. Словесное богатство русского языка поразительно, его гибкость особенно сказывается в переводах. Ни одна западноевропейская нация не обладает таким поразительным богатством народного творчества в форме преданий, сказок и лирических народных песен, причем некоторые отличаются демхновенной красотой и таким богатым циклом эпических песен, относящихся к седой древности. Так говорил передамериканской аудиторией Кропоткин, не литературовед, а широко известный революционный публицист и ученый-естественник. Но тонкое понимание и значение русской литературы, в общем-то, было неудивительно в человеке столь широко образованном. Лекции впоследствии были собраны в книгу, которая была напечатана в Нью-Йорке и Лондоне в 1905 году, под названием «Russian Literature» – «Ideals and Realities». В 1907 году в переводе с английского Батуринским книга вышла в петербургском издательстве «Знания», основанном Горьким. Кратко, он очень емко рассказал Кропоткин о многих десятках русских писателей, притом он не ограничился обоймой, особенно вдающихся художников слова. Он нашел достаточно место для менее известных писателей – каждый из которых внес свой невторимый вклад в сокровищницу великой русской литературы. Всего ему примерно около 150 поэтов, прозаиков и драматургов России. Главное внимание 19 столетию. Собственно, именно тогда-то произошел расцвет русской литературы, и она заняла свое положение в мире. Медленная работа предыдущих пяти веков уже подготовила то великолепное гибкое орудие – литературный язык, который вскоре послужил Пушкину для создания его мелодических стихов и Тургеневу, для его не менее мелодической Прозы. Показав всемирное значение Толстого, он не смог, однако, так же глубоко понять и оценить Достоевского. Есть и другие ошибки в его анализе. Переходя к 20 веку, Кропоткин выделил молодого Максима Горького, художественный метод которого определил как идиотический реализм, в особенности Чехова, сказавшего прощально слово уходящему миру. Естественно, особое внимание уделено русской политической литературы, таким, таким именам, как Герцен, Агарев, Бакунин, Лавров, Стуков, щедрин Белинский, Писарев, Добролюбов, депняк Кравчинский. Говоря о политической литературе страны, в которой нет политической свободы и где произведения печати подвергаются сражающей цензуре, рискуешь вызвать ироническую улыбку. Но ни в одной стране, считает Кропоткин, художественная литература не содержит в себе столь мощного политического заряда в России. Она настолько же политична, но стала художественно. Завершив цикл литературных лекций в Бостоне, Кропоткин остановился в Нью-Йорке, где снова читал отдельные лекции и выступал на митингах в рабочих районах. Потом он поехал в Чикаго. И хотя по пути простудился-заболел, провел все запланированные встречи как в Чикаго, так и в других городах Среднего Запада. 22 апреля он выступил в университете с закладом «Современное развитие социализма», а на следующий день в университете штата дисконси с успехом раскрыл перед слушателями тему Тургенев и Толстой. Возвращаясь в Нью-Йорк, он проехал через сельскохозяйственные штаты Агаю, где посетил несколько ферм, собрав материал о выращивании пшеницы фермерами. На него большое впечатление произвели результаты их работы, о чем он не один раз еще вспомнит. Заехав в Буффало, куда специально для встречи с ним приехал из Торонто его английский друг профессора, Мейвор Кропоткин в мае отплыл в Европу, поверил таким образом в Америке больше месяцев. И снова, в который уже раз он оказался объектом клеветы. С его отъездом совпало покушение на американского президента Уильяма МакКинли, и местная пресса выступила с утверждением, что оно было организовано не без влияния Кропоткина. Напряжение во время поездки в по Америке очевидно сказалось, Вернувшись в Англию, Кропоткин заболел очередным бронхитом, мучившим его при малейшем простуде, и испытал серьезный приступ, приступ который приковал его на время к постели. Пришлось отказаться от постоянной работы в журнале XIX век» и изменить образ жизни. С этого года он стал устраивать перерывы в работе, въезжать на отдых в приморские городки Англии, а иногда Франции. Прикатил на свое турне по городам с лекциями. Они всегда вызывали большой интерес, какой бы ни была тема о диапазонах как видим, очень широк. Одно объявление в афишах, что будет присутствовать Кропоткин, обеспечивало полную аудиторию, привлекало как содержание лекций, способность лектора быстро переключиться с одной темы на другую, так и сама манера выступления. В начале 1898 года волна митингов прокатилась по Англии, Петр Алексеевич принял в них активное участие. Он также выступал в защиту республиканцев и социалистов Барселоны, подвинувшихся жестоким гонением. В 1890 году тяжело переживал начало англо бурской войны, и эта тема коснулась его публицистика. Подходил к концу 19 век. Прогнозы на 20 й были противоречивыми, говорили о неминуемом дальнейшем прогрессе в науке и технике, говорили о неизбежности новых войн, говорили о нетратимости социальных революций неизбежным неизбежном торжестве гуманизма.